Тут ведь главная работа мысли, сопоставление и правильное истолкование сведений. Остальное ерунда, немного ловкости и напряжение мышц. Основную работу исполнил разум. Я говорил вам про запись от 1564 года в письма хранилище государевых мастерских палат о водовзводных дел мастера Семёне Рыжове. Помните?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 куда Иван перебрался в 1565 году, вёл подземный ход, прокопанный под Кремлёвской стеной и рекой Неглинкой. Понимаете, к чему я веду? Вы хотите сказать, что под этим, э, как его, опричным двором мастер Рыжов соорудил ещё один водонепроницаемый тайник? Фондорн наморщил лоб, пытаясь угадать, к чему клонит аптекарь.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 вальзер зашелся в приступе благодушного смеха, злорадничать этот добряк, кажется, не умел вовсе. Ну, разве не смешно? Сидит прямо над сокровищем, а сам роет землю за тридцать лье от этого места. Библиотеку митрополит собрал хорошую, тоже большущих денег стоит, но доля Берии конечно, далеко.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 И сразу все видно. К примеру, вам нужно найти некоторые сведения по космографии. Гер Ванзер вернул увлекшегося книжника к главному капитату. Про картотеку вы мне как-нибудь после расскажете. Давайте про Либерию. А, да-да-да, да простите. Виновата, закивал аптекарь. У Таисии я проработал несколько месяцев.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 Я подумал, что и сто лет назад, во время строительства причного терема, мастера должны были рассуждать так же. Если тайник действительно здесь, то искать нужно прямо под митрополитовой библиотекой.